Они рассказали ему один за другим. Клоун на льду, прокаженный под крыльцом, кровь и голоса с ревном отверстии, мертвые мальчики, водонапорные башни. Ричи поведал о том, что произошло, когда они с Биллом вернулись на Нейбл-стрит. Билл заговорил последним, рассказал о школьной фотографии, которая двигалась, и о фотографии, в которую он сунул руку. Закончил объяснением, что... Неведомое существо убило его брата, а клуб неудачников решил убить этого монстра, кем бы он на самом деле ни был. Позже, возвращаясь домой, Майк думал, что слушать ему следовало с нарастающим недоверием, переходящим в ужас, а потом удирать сломя голову, не оглядываясь, убежденному, что его или поднимает насмех компания белых подростков, которые не любят черных. Или его занесло к шестерым психам, которые каким-то образом заразились этой дурью друг от друга, как целый класс может подцепить грипп от одного больного. Но он не убежал, потому что, несмотря на ужас, испытывал какое-то удивительное спокойствие. Спокойствие и что-то еще, что-то более важное. Ощущение, что он дома. «Теперь нас семеро», — подумал он, когда бил наконец-то закончил. Он открыл рот, неуверенный в том, что сейчас скажет. «Я видел клоуна». «Что?» – в унисон спросили Ричи и Стэн, а Беверли повернула голову так быстро, что хвост метнулся с левого плеча к правому. «Я видел его, четвертого». Майк говорил медленно, главным образом Биллу. Его глаза ясные, сосредоточенные, Не отрывались от глаз Майка. Требовали, чтобы он продолжал. Да, 4 июля. На мгновение он замолчал, подумав. Но я его узнал. Я узнал его. Потому что увидел не в первый раз. И не в первый раз увидел что-то... Что-то нехорошее. Тут он подумал о птице. Впервые действительно позволил себе подумать о птице. За исключением кошмаров. С Мая. Он-то считал, что сходит с ума. Приятно выяснить, что ты все-таки не безумен. Но облегчение это пугало. Он облизнул губы. — Давай, — нетерпеливо бросила Бет, — не тяни. Дело в том, что я участвовал в параде. Я я тебя видел, — ставил Эдди, — ты играл на саксофоне. Если на то пошло на тромбоне, — поправил его Майк. Я играл в составе оркестра. Нейблской церковной школы. Так или иначе, я видел клоуна. Он раздавал воздушные шарики детям на перекрестке в центре города, где сходятся три улицы. Такой же, как и говорили Бен и Бил, Серебряный костюм, оранжевые пуговицы, белый грим на лице, большая красная улыбка. Я не знаю, помада это была или грим, но выглядело как кровь. Другие кивали, оживившись. Только Бил продолжал пристально смотреть на Майка. «А оранжевые пучки в волос?» — спросил он Майка. А потом бессознательно коснулся головы пальцами. Майк кивнул. Увидев его, я испугался. И пока я смотрел на него, он повернулся и помахал мне рукой, словно прочитал мои мысли или мои чувства, или как это... называется. И это, ну, испугало меня еще сильнее. Тогда я не знал, почему, но он так испугал меня, что я пару минут не мог играть на тромбоне. Вся слюна у меня во рту пересохла, и я почувствовал. Он коротко глянул на Беверли. Теперь он все вспомнил с невероятной четкостью, как слепило солнце, яростно отражалось от его тромбона и от хрома автомобилей, как громко играла музыка, каким ярко-синим было небо. Клоун поднял руку в белой перчатке, другой он держал связку воздушных шариков, и медленно помахал из стороны в сторону, а его кровавая улыбка была слишком красной и слишком широкой, крик, вывернутый наизнанку. Он помнил, как кожа его «мошонки» начала сжиматься, как в кишках вдруг забурлила, и он испугался, что сейчас непроизвольно наложит в штаны, Но такого в присутствии Беверлил сказать не мог. В присутствии девушек такого не говорят. Даже в присутствии тех девушек, при которых можно сказать сука или мерзавец. Я испугался, закончила, чувствуя, что этого недостаточно, просто не зная, как сказать остальное. Но они все кивали, словно поняли, и Майк ощутил, как по нему прокатилась волна невероятного облегчения. Каким-то образом этот клоун посмотрел на него, улыбнулся ему своей красной улыбкой. Его белая перчатка покачивалась из стороны в сторону. Но боялся он клоуна больше, чем гнавшихся за ним Генри Бауэрса и его дружков. Гораздо больше. «Потом мы прошли мимо», — продолжил Майк. «Поднялись по холму на главную улицу, и я увидел его снова. Он опять раздавал воздушные шарики детям». Только многие дети брать их не хотели. Некоторые, совсем маленькие, плакали. Я не мог понять, как он сумел добраться сюда так быстро. Даже подумал, что клоунов, наверное, два. Понимаете, и одеты они одинаковы. Команда. Но когда он повернулся ко мне и вновь, помахал мне рукой. Я понял это он. Тот же самый человек. «Он не человек», — возразил Ричи. И Беверли содрогнулась. Бил обнял ее, и она с благодарностью на него посмотрела. Он помахал мне рукой, а потом подмигнул, как будто у нас был общий секрет. Или, или, возможно, он в курсе, что я его узнал. Бил убрал руку с плеч Беверли. Ты его у узнал? Думаю, да, кивнул Майк. Мне надо кое-что проверить, прежде чем ответить наверняка. У моего отца есть фотографии. Он их собирает. Послушайте, вы здесь часто играете, да? Конечно, — ответил Бен. Потому-то мы и строим клубный дом. Майк снова кивнул. Я проверю и посмотрю, прав ли я. Если прав, принесу эти фотографии. Старые фотографии? — спросил Бил. Да. «Что-то еще?» Майк открыл рот и снова закрыл. В неуверенности огляделся, потом все-таки решился. «Вы подумаете, что я чокнутый. Чокнутый или вру?» «Ты думаешь, что мы чокнутые?» Майк покачал головой. «Можешь поспорить, что нет?» – подал голос Эдди. «У меня много чего не так, но я не куку. ку Думаю, что нет». — Да, — согласился Майк, — ты не чокнутый. И — И мы не думаем, что ты псих. Майк еще раз оглядел всех, откашлялся. — Я видел птицу. Два-три месяца тому назад я видел птицу. Стэнли Урис повернулся к Майку. — Что за птицу? — Она выглядела, как воробей, — с явной неохотой заговорил Майк. — Отчасти. Ну и как малиновка, с оранжевой грудкой. — И что такого ты заметил в этой птице? — спросил Бен. — В дыре птиц много. Но, судя по голосу, ему было не по себе. И, взглянув на Стена, Майк понял, что Стэн вспоминает случившееся с ним в водонапорной башне. И то, как он переломил ход событий, начав выкрикивать название «птиц». Но Стэн напрочь забыл о своих воспоминаниях, Стоило Майку продолжить. Эта птица была больше дома на колесах. Он оглядывал их потрясенные, изумленные лица. Ждал смеха, но никто не засмеялся. Стэн выглядел так, будто его хватили по голове кирпичом. Лицо побледнело настолько, что обрело цвет приглушенных ноябрьских солнечных лучей. Клянусь, это правда. Это была гигантская птица, вроде тех птиц из фильмов ужасов, которые считаются доисторическими. Да, как в гигантском когте. «Гигантский коготь» – научно-фантастический фильм, 57-й, вошедший в историю как один из худших фильмов, прежде всего из-за безобразных спецэффектов, – Вставил Рич. Он думал, что птица выглядит очень уж ненастоящей, но к тому времени, когда она... добралась до Нью-Йорка, так разнервничался, что высыпал часть попкорна вниз через ограждение балкона кинотеатра «Аладдин». За такое Фокси Фоксворт мог бы вышвырнуть его и из зала, но фильм все равно закончился. Иногда тебе дают под зад, но, как сказал Большой Бил, случается пинка даешь ты. Но она не выглядела доисторической, и она не напоминала тех птиц, как они там называются, о которых рассказывали истории древние греки и римляне. — -ру Рух? — предположил Билл. — Точно. Не такая была птица. Я же говорю, что-то среднее между воробьем и снегирем, двумя самыми распространенными птичками. И Майк нервно рассмеялся. — г, -г, -г, -г, -г Расскажи нам, — попросила Беверли, и, собравшись с мыслями, Майк рассказал. Рассказывая, наблюдая, как на их лицах отражались тревога и испуг, но не недоверие или насмешка он ощущал, будто тяжелая ноша скатывается с плеч. Как Бен с мумией или Эдди с прокаженным или Стэн с утонувшими мальчиками, он видел нечто такое, что свело бы взрослого с ума не ужасом увиденного, а не реальностью происходящего, не поддающегося никакому логическому объяснению. С другой стороны, взрослые зачастую игнорируют неподдающееся объяснению. Лицо Ильи сгорело до черна от света Божьей любви. Или Майк так понял, но Илья был стар, когда это случилось. Невозможно, это все изменило. Разве еще один из библейских персонажей, молодой, почти ребенок, не начал бороться с ангелом на равных? Он увидел птицу и продолжил жить, как и прежде. Строил эти воспоминания в свой взгляд на мир, а в таком возрасте взгляд этот необычайно широк. Но случившееся с ним в тот день, тем не менее, затаилось в темных уголках его сознания, и иногда во сне он убегал от этой жуткой птицы, которая накрывала его своей тенью. Некоторые из этих снов он помнил, другие нет, но сны не уходили, словно тени, которые двигались сами по себе». Сколь мало он забыл, и как сильно та история давила на него, когда он занимался повседневными делами. Помогал отцу, ходил в школу, катался на велосипеде, выполнял поручения матери, ждал появления негритянских рок-групп в программе «Американская эстрада». Определилась прежде всего облегчением, которое он испытал, поделившись с другими. А рассказав все, Майк понял, что впервые позволил себе подумать об этом с того раннего утра у канала, когда он увидел те странные бороздки и кровь. Майк рассказал о птице на старом металлургическом заводе и о том, Как залез в трубу, чтобы укрыться от нее? В тот же день, только позже. Трое неудачников, Бен, Ричи, Билл, шагали к публичной библиотеке Дерри. Бен и Ричи поглядывали по сторонам, опасаясь нарваться на Бауэрса и компанию, но Билл смотрел под ноги, хмурясь, поглощенный своими мыслями. Примерно через час после своего рассказа «Майк ушел», сказав, что отец просил его прийти к четырем, чтобы собрать горох. Беверли, по ее словам, надо было зайти в магазин и приготовить обед отцу. У Эдди и Стэна тоже. Нашлись дела. Но прежде чем разойтись, они начали рыть то, чему предстояло стать, окажись Бен прав, их подземным клубным домом. Для Билла, он подозревал, что и для всех, первая отброшенная лопата земли стала чем-то символичным. Если им действительно предстояло что-то сделать группой, всем вместе. Они начали. Бен спросил Билла, верит ли он истории Хенлана. Они миновали общественный центр Дерри и уже подходили к библиотеке, каменному зданию, укрывшемуся в тени вязов, возраст которых перевалил за сотню лет. Каким-то чудом их пока не тронула голландская болезнь, которая в последние годы стала бичом этих деревьев. Да. Я — Я думаю, это правда. Г — Глупо, но правда. — А ты, Ричи? Ричи кивнул. — Да, мне противно в это верить, если вы понимаете, о чем я, но, пожалуй, я верю. Помните, что он сказал насчет языка птицы? Билл и кивнули. Оранжевое вздутие на нем. — Это фирменный знак, — продолжил Ричи, — как у любого злодея из комиксов. Лекса, Лютера или Джокера. Кого не возьми. Эта тварь всегда оставляет свою метку. Бил задумчиво кивнул. Все равно, что злодей из комиксов. Потому что они так воспринимали это чудовище. Так о нем думали. Да, возможно. Детский лепет. Но создавалось ощущение, что эта тварь на детском лепете. И расцветала. Они перешли улицу. Я спросил Стэна, слышал ли он о такой птице. «Не обязательно такой большой, как это, но просто на, на, на настоящий», — подсказал Рич. Бил кивнул. «Он сказал, что, возможно, такая птица может быть в Южной Америке или в Африке, но только не здесь». «Так он в нее не поверил?» – спросил Бен. «Он поверил», – ответил Билл. А потом рассказал им о том, что предположил Стэн, когда Бил провожал его к тому месту, где Стэн оставил велосипед. Идея Стена состояла в следующем. Никто из них не мог увидеть эту птицу, пока Майк не рассказал свою историю. «Что-то еще? Возможно, но не эту птицу». потому что она была личным монстром Майка Хенлона. А теперь, теперь эта птица стала собственностью всего клуба неудачников, так? По разумению Стэна она могла выглядеть по-разному. Вороной для Билла, ястребом для Ричи, золотистым орлом для Беверли, но теперь оно могло быть птицей для них всех. Билл сказал Стэну, что теперь, если исходить из его идеи, Любой из них мог увидеть прокаженного, мумию, а то и мертвых мальчиков. «Это означает, что мы должны достаточно скоро перейти к делу, если хотим что-то предпринять», — ответил Стэн. «Оно знает». «Что?» — резко спросил Билл. «Все ж, что мы знаем». «Чел, если оно это знает, нам крышка», — ответил Стэн, — Но будь уверен, Оно знает, что мы знаем об Оно, и, я думаю, Оно попытается нас кокнуть. Ты все еще думаешь о нашем вчерашнем разговоре? Да. Мне хотелось бы пойти с тобой. Б Бен и Р Р Р Ричи пойдут. Бен действительно умный, и Р Ричи тоже. Когда они дурачатся? Они уже подошли к библиотеке, когда Ричи спросил Билла, Зачем, собственно, они сюда пришли? Белым рассказал, говорил медленно, чтобы не так сильно заикаться. Идея вертелась у него в голове последние две недели, но обрела конкретное очертания только благодаря рассказу Майка о птице. «Что ты делаешь, если хочешь избавиться от птицы? Ты в нее стреляешь и убиваешь ее. Что ты делаешь, если хочешь избавиться от монстра?» «Фильмы предполагают, что его можно убить, выстрелив серебряной пулей». Бен и Ричи слушали с должным уважением. Потом Ричи спросил. «Где ты возьмешь серебряную пулю? Большой бил. Закажешь по почте?» «Как смешно! Мы должны с -с сделать ее». «Как?» «Я думаю, для того мы и пришли в библиотеку», — ответил на вопрос Ричи Бен. Ричи кивнул. и сдвинул очки вверх. Бил подумал, что в глазах за очками, помимо ума и интереса, читается сомнение. Он и сам сомневался, но, по крайней мере, дурачиться Ричи определенно не собирался, а это уже шаг в нужную сторону. Ты думаешь об отцовском Вальтере? Спросил Ричи. Том самым, что мы брали на Нейбл-стрит? Да, кивнул Бил. «Даже если мы сможем отлить серебряные пули, где мы возьмем серебро?» — спросил Рич. «Позвольте мне позаботиться об этом», — спокойно ответил ему Бен. «Что ж, хорошо», — пожал плечами Ричи. «Мы позволим Стогу позаботиться об этом. А что потом? Опять Нейбл Стрит?» Билл кивнул. «Э, «Опять нейблс Стрит?» И мы снесем эту гребаную голову. Все трое еще немного постояли, переглядываясь с очень серьезным видом, а потом вошли в библиотеку.